Глава 18. Бой с подругами Таней и Латаной Игорю пришлось выдержать нешуточный. В том, что победа в конечном итоге останется за ним, попаданец нисколько не сомневался, убеждать он умел и проявлять, когда нужно упрямство, тоже. Так и вышло, что сначала принцесса, а затем и искмагеня молс обе капитулировали и с планом своего спасителя согласились километрах в четырех от границы с Атайским герцогством, не доезжая пары сотен метров до обширного постоялого двора, Егоров с Парном свернули с центрального тракта на юго-восток и, обогнав еле волочившийся караван работорговцев, вскоре миновали рогатки Люстского пограничного таможенного поста. Как Игорь и предполагал, каких-то подозрений или вопросов к мелкопоместному титульному дворянину и его дружиннику у стражей границы не возникло. Тем более не стали путешественников ни о чем спрашивать и мытари, не потребовалось даже озвучивать подготовленную легенду об ищущем службы чинов и наград Ленни. Расположенное сразу возле границы свободное поселение, землянин с помощником миновали не останавливаясь. Люст считался более зажиточным герцогством, чем чинор. Но какой-то особой разницы ни в одеждах поселян, ни в жилых или хозяйственных строениях, Егоров не заметил. Многолюдство на Лобной площади, которое ненадолго замедлило движение Латаниной разведгруппы, было вызвано тем, что в пятый, последний день местной недели, народ посещал храм. Жители этого поселения выбрали своим покровителям порядок. И к тому моменту, когда Игорь с Парном подъехали к площади, как раз закончилась молитвенная служба. «Шеф, прости, я, конечно, Парн» прервал напарника землянин, придержав коня, чтобы дать возможность двум от чего-то перепугавшимся и заметавшимся из стороны в сторону девушкам-селянкам освободить ему проезд. — Ты же почти дворянин. Отвыкай меня звать шефом. Не солидно. — А так тогда спрашивай. Сразу за поселением начинался сосновый бор, в который и уходила дорога. Открывшийся вид до боли напомнил попаданцу лес возле деревни деда. Не хватало только столбов и проводов линии электропередач. Понял, командир, кивнул бывший вор, я лишь уточнить хотел. Мы вдвоем собираемся захватить кого-то из старших люстких офицеров и допросить. Проберемся в военный лагерь, убьем тех, кто встанет у нас на пути, пленим большого босса, быстро убедим его поделиться теми сведениями, которыми он располагает, и сбежим к нашей госпоже. Да, все верно. — кивнул Егоров. — Ты правильно понял. Только не мы, а я. Твоя задача — лишь посторожить наших коней, пока я сбегаю туда-сюда. — Шеф! — Командир! Парн, ехавший в этот момент чуть впереди, обернулся. — А ты уверен, что справишься? Я когда-нибудь давал тебе повод усомниться. Не переживай, друг, все будет в порядке. Возьму языка без шума и пыли, сам же и допрошу. — Темнишь, Игорь! — хмыкнул будущий дворянин. Чую, есть у тебя еще какой-то секрет. Ну, не мое это дело. Конечно, попаданец не собирался брать в плен кого-либо из старших людских командиров. Егорову достаточно только подобраться кому-нибудь из них на расстояние достаточное, чтобы использовать заклинание раскрытия замыслов. И целью игры являлся не обязательно самый главный из командиров до особых отделов в армии и какой-нибудь продуманной системы сохранения тайны в этом мире еще не задумывались. Пусть не рядовые или унтерофицеры и не лейтенанты, но уж капитаны-то, а предстоящие операции по поимке Леворской принцессы должны быть полностью в курсе, если, конечно, землянин в наличии таких замыслов не ошибся. Разумеется, для Латаны лучше было бы, чтобы герцог Люстский и его единомышленники оказались непредусмотрительными и не додумались до того, что предполагал в их действиях землянин. Но рассчитывать на это Егоров не собирался. О наличии у Лена караса заклинания раскрытия замыслов пока знали только его подруги, и посвящать в эту тайну остальных своих соратников попаданец не торопился. Речь о недоверии к друзьям не шла. Но не зря ведь говорится, что многие знания, многие печали. Пусть побудут в неведении, им это нисколько не повредит. Если будут еще вопросы, ты задавай, не стесняйся, я отвечу. Кстати, вполне возможно, что интересующий нас объект мы найдем в Шуге. И тогда никуда бегать мне не придется. Шуга был люстским городком, располагавшимся неподалеку от границы Сатаем и место предполагаемой засады. Организаторы, в плен Латаны, вполне могли разместиться и там, в одном из трактиров. «Уходить станем через твою магическую арку?» Раз уж командира разрешил спрашивать, то Кулик не стал сдерживать своего любопытства. «Только в случае какой-либо угрозы. Тогда, да, придется через нее возвращаться к обийской границе и оттуда догонять нашу колонну. Но я надеюсь, что все будет нормально» и из Шуги мы по центральному тракту двинемся навстречу своим. Через пять с небольшим часов езды они выехали из лесного массива к небольшому городу, от которого пошла дорога более хорошего качества, бесплошного гравийного покрытия, но с засыпанными и утрамбованными ямами и хорошо укатанная. До Шуги разведчики ехали четыре дня. Один раз они подгадали переночевать в гостинице постоялого двора, Остальные привалы организовывали на подходящих полянках. В Люсте им гораздо чаще, чем в Чиноре и Абисе, попадались отряды герцогских егерей и дружинников местных владетелей, патрулировавших дороги. Порядок и законность в этих краях поддерживались на должном уровне. К дворянину, небогато, но вполне прилично одетому, двигавшемуся в сопровождении своего дружинника, никаких вопросов у патрульных не возникало. Они вполне учтиво приветствовали попаданца и даже не всегда вступали в разговор. Да и те краткие беседы, что все-таки случались у Игоря на этом пути, возникали в основном по его инициативе и касались нахождения ближайших удобных мест отдыха или водоемов. Пригородов у Шуги не было, зато обширный постоялый двор в паре сотен метров от городских ворот имелся. «Лэн!» Парн кивнул на десяток полуобнаженных, посиневших от прохлады, по ощущениям Егорова погода стояла не выше пяти градусов тепла, разновозрастных рабынь, выстроившихся для завлечения приезжих гостей возле придорожного трактира. — Тебе же не очень, я заметил, нравится проживать в городских гостиницах. Давай здесь остановимся. Смотри, парочка интересных шлюшек тут есть. Игорю так получилось в своем родном мире не довелось лично наблюдать стоявших на панели проституток. Однако картинки, подобные той, что он сейчас увидел у Кабака, ему часто попадались в передачах криминальной хроники. Очередная демонстрация некоторого сходства миров. «Тебе они зачем?» — вздохнул попаданец. «Парн, дружище, нет, ну давай по-честному. Имея такую красавицу-подругу, как Эмиля, будущую твою жену, «Засматриваться на каких-то жалких облезлых куриц?» Егоров себе святым не считал, но предложение будущего дворянина его покоробило не столько стремлением парна сходить налево, едва только оказавшись вдали от невесты, сколько видом несчастных шлюк. Посмотрев еще раз на шеренгу девиц, напарник спросил. «Думаешь, в городском трактире найдутся получше?» «Капец, слов нет!» Игорь пришпорил коня и поехал к воротам. Так денег нам на командировочные расходы принцесса не пожалела, ищем гостиницу получше. Если те, кого мы ищем в городе, они наверняка тоже не в ночлежке поселятся. Стражнику у ворот, чтобы тот подсказал лучшую гостиницу, попаданец дал монетку всего лишь втал. Мог бы и больше, но не стал выходить из образа не очень богатого Лэна. Старая сосна, как и положено хорошему трактиру с гостевыми номерами, находилась в самом центре Шуги, у ратушной площади, затесавшись между чьим-то особняком и миняльной конторой. Сирич местным банком. Когда Игорь с парном вошли в трактир, его владелец отсутствовал, поэтому общаться пришлось с его женой, дородной красивой дамой бальзаковского возраста. Ей больше бы пошло проводить экскурсии в какой-нибудь третьяковке, а не сидеть за барной стойкой. Судьбу не всегда выбирают. Поначалу, увидев горсть крупных медных монет, женщина поморщилась и сообщила, что ливорские реталы уважаемые гости могут поменять на людские геты совсем рядом, но когда Егоров, убрав медь назад в кошель, выложил серебряный трояк, тут же согласилась принять в оплату инвалюту. «Не беспокойтесь, господа». Кабачица и бывшего вора парна приняла за дворянина. «Или решила, что кашу маслом не испортишь, гость станет только щедрее от временного повышения своего статуса. Ваших лошадей устроит, вычистит и накормит. У нас с этим строго. Мыльню организуем, когда пожелаете». Она достала ключ от номера, загнутую железку, и протянула ее усталой пожилой рабыне. «Проводи, господ». «Наши повара готовят очень вкусно!» — прорекламировала она уже в спину землянину и его спутнику. После бани Игорь с напарником позволили себе часик подремать и спустились в едальный зал уже ближе к вечеру. Если в момент их появления в старой сосне столы были большей частью незанятыми, то сейчас зал оказался заполнен. «Эй, приятели!» Крупный мужчина в походной доспешной куртке, сидевший с компанией еще троих вояк, заметил появление новых гостей и их затруднение в выборе мест. — Присаживайтесь к нам! — его громкий голос ненадолго привлек внимание большинства посетителей. Попаданец кивнул, соглашаясь, и махнул рукой выжидательно смотревшему на него высокому сутулому слуге. Среди посетителей трактира было много состоятельных горожан обоего пола и десяток явно приезжих торговцев, однако почти половину собравшихся составляли вояки. Игорь еще до посещения бани выяснил, что тех, кого он ищет в городе, нет, зато узнал, что в своих подозрениях насчет намерений пленить принцессу Латанскую оказался полностью прав. Три дня назад мимо Шуги в сторону атайской границы Прошли три сотни кавалеристов и сотня копейщиков. «Лэн представился Игорь, присаживаясь за стол. «Мой дружиник Кулик. Парн Кулик». Компания, пригласившая его к себе за стол, землянину не понравилось с первого взгляда, только отказаться в сложившихся обстоятельствах было бы неправильно. По сути, на ровном месте сходу нарваться на ссору. «Меня зовут Тебек», — назвался в ответ громкоголосый здоровяк. «Это благородная Юрий Сыдовок!» — показал он глазами насидевших напротив него уже хорошо поддатых молодых мужчин чуть постарше игре «Илонет Приллер!» — Тебик дружески толкнул в плечо своего соседа с крысиной мордой. Егорова нисколько не удивило то, что титульный дворянин был одет хуже своих товарищей и, в отличие от них, почти не имел дорогих украшений, кроме скромной золотой печатки на мизинце левой руки — и цепочки, на которой, скрытый от обычного взгляда, висел защитный амулет. Как обстояли дела с феодальными землями в средневековье родного мира, Игорь не знал. А вот на Орване они могли быть владениями или имениями. Разница заключалась не в размерах или богатстве почв и ресурсов, а в том, что первые давали право на титул, но их нельзя было ни продать, ни заложить, ни отдать на откуп а вторые могли принадлежать как благородному сословию, так и простолюдинам, и можно было делить на части или, наоборот, увеличивать их размеры, присоединяя соседние земли. Но главное отличие заключалось в том, что за владения феодалы платили своему сюзерену службой, а с имений брались только налоги деньгами, и их собственники не имели никаких вассальных обязательств перед короной. Ленет, один из сыновей Лена, Вполне мог быть гораздо беднее дворян, не имеющих никаких титулов, однако занимал в социальной структуре положение более высокое, чем они, и имел больше прав и возможностей при назначении на любые государственные или военные должности. Поэтому даже очень богатый и нетитулованный дворянин всегда мечтал получить приставку к своему имени. Эти промелькнувшие сейчас у него в голове подробности местного землеустройства и иерархии Попаданец совсем недавно выяснил у своей венценосной подруги, специально выведя разговор на эту тему. Он вообще в последнее время, пользуясь удобным моментом, очень много узнал о порядках и законах. Латана раскрыла ему глаза на такие вещи, о которых Егоров раньше даже не задумывался. «Приятно познакомиться, господа!» Улыбнулся Игорь дворяном и посмотрел на ждущего заказа слугу. «Что у вас тут есть из того, чем не отравишься?» — спросил он, вспомнив, что про такую простую и удобную вещь, как меню, тут не знают. Вопрос землянина вызвал дружный хохот Тебика, лидера компании, и его приятелей. «Не бойся, Лэн, в сосне отличная еда!» Здоровяк подождал, пока его новые знакомые выберут себе блюда и вина, и спросил. «Что? Тоже отправил тебя за удачей, как услышал про крыльчиху?» Он засмеялся и не стал ждать ответа. Подобный сорт людей, которые очень любят поговорить и совершенно не желают кого-то слушать, Игорь хорошо знал, будучи еще на земле. «Да, удивило всех, надо сказать, это змея. Никто не ожидал от нее такой прыти. «Но нам только лучше. Да, друзья?» Тебик оглядел всех сидящих за столом с самодовольным видом. Егоров только тут заметил, что глава дворянской компании надрался не меньше своих товарищей. Просто в силу своей большой комплекции лучше держал удар вина по мозгам. «Это точно!» — поддержал его Юрис, один из благородных вояк, сидевший напротив парна. Прижимистый граф Лэйч собирался распределить владения сбежавших имперских прихлебателей между своими родственниками и друзьями. А сейчас понял, что ему нужны воины, а не приспешники. Ему придется поделиться с нами. «Тебе-то он точно баронство пожалует», — неожиданно резко сказал Леннет с крысиной рожей. «Ты же для него всех девок из обоза завоюешь». «Приллер!» Юрис попытался встать, но был остановлен громкоголосным. Не кипятись! Что ты, шутки нашего Ленета не знаешь? И ты, приллер, в самом деле. Перестань злиться! Никто не виноват, что она. Тебик кашлянул. Не об этом ведь речь. А насчет баронства? Так почему бы нам всем не стать владельцами? Отличная возможность. Удача, можно сказать, сама идет к нам в руки. Да, Ланкарас? «И ты присоединяйся к нам, вместе поедем, вместе будем воевать, вместе и награды получим, а? Довок, ты чего такой скучный?» Обратился он к своему третьему приятелю, который уже был близок к тому, чтобы уткнуться лицом в блюдо. В этот момент сутулый слуга, уже не один, из молодой неряшливой рабыней, вдвоем принесли заказ Игоря и Парна на больших досках-подносах. Это дало возможность попаданцу на время выключиться из беседы и только слушать своих соседей по столу. Тебик и компания, как понял из их разглагольствований землянин, спешили в Гирфель, где временный правитель, назначенный Высшим Советом Герцогства граф Лэйч Приарский, вопреки решению Конгресса, держал сторону Веска и Торнея. Владители из проимперской партии вынуждены были или бежать, как это сделал граф Майн Маснорский, давний недруг Лейча, или запереться в своих замках в надежде, что империя в конечном итоге сумеет защитить их интересы, если не военным, то дипломатическим путем. Известие о внезапном появлении на полуострове, избранной Конгрессом правительницы Гирфеля, дало сигнал всем, что теперь без войны никак не обойтись. Вселила надежды не только в проимперских эмигрантов и затворников, но и в тех нетитульных дворян, кто рассчитывал в ходе смуты повысить свой статус или материальное положение. Именно последняя категория вояк со всех концов полуострова сейчас торопилась предложить свои мечи и доблесть лидерам враждующих партий. Компания новых знакомцев имела и запасной вариант на случай, если условия, которые им предложит временный правитель, их не устроят. Квартет дворян собирался тогда продолжить свой путь до Истера, герцогства, граничащего с королевством Веск и с Гирфилем, где находился политический центр антиимперских сил, в котором наверняка после известия о Латане начали собираться сторонники младшего принца Емирона Веского. Лен, как тебе здешнее вино? Вспомнила соседи Тебик. Нормальное? А как тебе наше предложение? «Присоединитесь!» «Да ты знаешь, мы бы согласились. Только вот проделали большой путь и хотим пару-тройку деньков отдохнуть». Игорь поставил на стол кружку с довольно неплохим вином, который едва пригубил. «Вы же, как я слышал, уже с утра завтра двинетесь дальше». «Кстати, а к принцессе Леворской такой вариант не рассматривали?» Вопрос землянина вызвал отторопь у всех четверых его новых знакомцев, даже при том, что они были весьма пьяны. Кралчики! Тебик гаркнул так, что на их стол оглянулась половина зала. Да ты что? Заметив реакцию посетителей, он сбавил голос. Она же дура! И потом лидер компании доверительно положил руку на плечо попаданца. Лэн, ее дело заведомо проигрышное. Плевать на империю, она далеко, а веска катарный рядом. Что же до Конгресса, он еще больше понизил голос у меня младшая сестренка там в секретариате служит даже среди тех кто проголосовал за крольчиху многие не желают ее видеть у нас на полуострове так что рвение в поддержке леворской дряни проявлять не станут а ты ты серьезно собираешься служить этой уродине <связь> Тобик оскалил крепкие желтые зубы и прикусил верхней челюстью нижнюю губу изображая, как, по его мнению, должна выглядеть Латана. Парн посмотрел на Игоря, чуть прищурившись. Попаданец понял, о чем сейчас подумал соратник. Вассал обязан защищать не только жизнь, но и честь своего сюзерена. Конечно, у Егорова отмаз для себя имелся, он сейчас в разведывательном рейде, и попутных проблем должен всячески избегать. Но он и в самом деле, чисто по-мужски, обиделся за свою подругу а ты ее видел что ли спокойно уточнил он я <смех> нет расхохотался тебик но так все говорят дура и уродина высказывание дурака напомнило игорю бессмертное творение киплинга про маугли там бандерлоги тоже утверждали это правда потому что мы все так говорим обезьянья логика знаешь тебик Егоров внимательно посмотрел на хулителя своей сюзеренши. «Дело даже не в том, что я сам родом из Ливора, и ты сейчас оскорбил любимую сестру моего короля. И не в том, что в отличие от тебя мне несколько раз довелось видеть герцогиню Пилонскую, и она реально очень красивая, а в том, что вообще злословить за глаза о благородной женщине недостойно дворянина, да и любого мужчины. Всегда я считал тех, кто словно глупая дворовая рабыня распускает злые сплетни, полным дерьмом. Ты же согласен со мной, дружище.